Проблемы современной психотерапии Психотерапию, то есть лечение души, лечение душой, общественное мнение до сих пор отождествляет с психоанализом. Психоанализ стал настолько расхожим термином, что люди употребляют его, не задумываясь, правильно ли они его понимают. Однако дилетантам неизвестно значение этого слова. Предложил его Фрейд, обозначив таким образом свои методы, посредством которых душевные симптомокомплексы сводятся к некоторым вытесненным душевным процессам. Поскольку подобный процесс невозможен без соответствующего осмысления, автор включал в понятие «психоанализ» также теорию, причем вполне определенную, теорию сексуальности, и твердо настаивал на этом. Тем не менее, дилетанты понимают под психоанализом любой научный метод, связанный с проблемами души. Так школу Адлера тоже относят к психоанализу, хотя взгляды Адлера и Фрейда явно находятся в резком противоречии друг другу. И сам Адлер называет свое направление не психоанализом, а индивидуальной психологией. Я же со своей стороны предлагаю рассмотреть новое понятие, включающее в себя психоанализ, индивидуальную психологию, и другие методы и подходы в области комплексной психологии. Это понятие я определяю как аналитическую психологию. Непрофессионалу кажется, что раз у человека одна душа, то и психология должна быть тоже одна. Разнообразие подходов кажется ему порождением субъективизма либо тщеславия. Существует множество психологий, как относящихся, так и не относящихся к понятию аналитической психологии враждующие между собой сторонники разнообразных методов, воззрений и теорий, во многом не понимают друг друга и поэтому не желают считаться чужим мнением. Психология нашего времени невероятно разнообразна, и непрофессионалы вряд ли могут разобраться во всех ее хитросплетениях. Но если учебники для излечения одной органической болезни предлагают многочисленные и разнородные лекарства, то вряд ли какое-либо из них будет особо эффективным. Это же справедливо и для психотерапии. Если каждый предлагает свой путь, ведущий к душе, то вряд ли вы ошибетесь, если посчитаете эти дороги тупиковыми. И особое сомнения внушать будет тот подход, который расхваливают с особым рвением. В действительности множественность психологических концепций отражает трудность самой проблемы, проблемы обращения к душе и самой души. Подобную задачу можно назвать поницше рогатой проблемой. Неудивительно, что попыток подобраться к этой трудноразрешимой загадке становится все больше и больше, а попытки эти с неизбежностью постоянно приводят к многочисленным и противоречивым воззрениям и мнениям,